Глава 7. Финансы. Про деньги достаточно сказать кратко и самое важное. На практике я вижу, как многие делают вопрос денег главным в жизни. Это в корне неверная позиция. Деньги просто инструмент для исполнения желаний. В правильной системе они награда, оплата за труды, приходят в качестве подарков. Но люди возвысили деньги, сделали их целью. Это неправильно. Когда человек ставит земную страсть в главу своей жизни, деньги заменяют ему бога. По замыслу в главе жизни после бога должно стоять исполнение предназначения. Важно найти потенциал и реализовать его. Когда вы искренне начнёте стремиться к этой цели, то перестанете думать о финансовом вопросе. Деньги сами догонят вас. Сегодня мы делаем деньги культом. Визуализируем, медитируем. Какой абсурд. Да, мы живём в материальном мире, и о своём заработке необходимо беспокоиться, с этим никто не спорит. Но важно не превращать это беспокойство в главную цель, потому что главная цель понять смысл и предназначение своей жизни. Деньги должны лишь дополнять этот путь. Важная пометка. Я ни в коем случае не призываю вас работать бесплатно. Соблюдайте энергетический баланс денег. Всегда принимайте оплату и обязательно именно такую сумму, за которую вам самим комфортно выполнять работу. Вы не должны переживать, что мало получаете, хотя много делаете. Энергия от работы выполняется только, когда вы довольны оплатой. Я говорю лишь о том, что деньги не должны быть решающим фактором, причиной выбора профессии, путеводной звездой. Если вы будете излишне возвышать деньги, Бог обязательно поставит вас на место, чтобы избавить от одержимости. Он сделает так, чтобы деньги для вас просто обесценились, поместит в такие условия, где вы поймёте первостепенность самой жизни и второстепенность финансов. В худшем случае положат на больничную койку. В моей практике было много случаев проработки именно финансового вопроса. Яркий пример история врача-педиатра с тридцатилетним стажем. Все эти годы она ставила цели и свои деятельности деньги, но они всегда убегали, и она еле-еле сводила концы с концами. Ко мне на консультацию она пришла в самый яркий момент отчаяния, услышала от сотрудницы в больнице, что я помогаю людям изменить жизнь. Я помню эти жалкие мятые купюры в её руках. Не хотела их брать, но зная закон отдача получения отдачи энергии через деньги, просто не могла этого не сделать. Я понимала, что на час моей работы ей нужно работать 1-2 месяца, и даже на самую первую консультацию она не смогла принести всю сумму сразу, обещала и донесла потом. В процессе разговора выяснилось, что она никогда в жизни не держала суммы больше 500 долларов. Мы поговорили. Я объяснила иерархию ценностей, выкинула деньги из основного фокуса, и жизнь вокруг неё сразу начала меняться. Отношение к финансам наладилось. Через какое-то время благодарный пациент подарил ей 100 долларов. Она позвонила мне буквально в панике: "Что делать? Брать? Разве это не плохо?" Конечно, я посоветовала взять, ведь это была компенсация за её работу, подарок. С тех пор у неё резко повысился доход, и за пару лет она стала миллионером. Моё отношение с деньгами. Благодаря воспитанию родителей и гинокоду, я никогда особенно не привязывалась к деньгам. понимала их ценность, но не делала их самоцелью. Когда я родилась, папа и вся семья уже стали самодостаточными, денег хватало. Если старшие братья и сестра до этого жили в неполном достатке, то я оказалась своеобразным благополучателем. Психогенетика работает и здесь, как обычно. Мы повторяем модель отношений предок-деньги. Ментальная бедность это повторение предка. Он физически был беден и постоянно притягивал неблагополучные для денег обстоятельства. Вы повторяете эту модель нищеты на ментальном уровне, и низкое сознание не позволяет вырасти в доходе. Например, ваш родственник потерял огромные суммы, прогорел или его раскулачили в 20 веке. Это сильное потрясение скажется на вас в виде ментальных запретов. А мне не надо, мне и так хорошо. Хотя на самом деле вы имеете право и возможность крутить миллиардами. Будучи генетическим визунчиком, я не одержима деньгами. Множество раз мне предлагали взятки, но я никогда не брала. Мизерный уровень заработка не был причиной моего недовольства работой. Он скорее был инструментом, чтобы достучаться до мозга. Посмотри, за какие копейки ты тратишь своё время на дело, которое не любишь. Начни ценить себя и свои дни. А душе и телу в тот момент и правда было плохо. Если вы поставите в голове своё предназначение, деньги всегда догонят. Когда я смотрю на то, сколько трачу на образование и повышение квалификации, удивляюсь. Я столько вообще не зарабатываю. Но ведь откуда-то эти деньги приходят ко мне. На цену моих консультаций студенты в первый раз реагируют точно так же. Сначала сумма кажется им большой, но потом в процессе обучения они понимают, что она ничто по сравнению с тем, что они получают. Уже 10 лет я не повышаю ставку за консультацию. Мне важно держать баланс, чтобы и я получала компенсацию потраченной энергии, и людям моя помощь была доступна. Только так получится служить другим и исполнять предназначение. Это мой контракт с Богом.